глава 23. против эпикура понимает и эпикур что мы по природе общественные но раз положив наше благо в нашей раковине он уже не может сказать ничего иного ведь он в свою очередь очень твердо держится мнение что не следует ни дорожить ничем чуждым сущности блага ни принимать это и правильно держится такого мнения как же это если у нас любовь к потомству неприродная Мы с подозрительностью относимся к тому, что ты не советуешь мудрецу растить детей. Что ты страшишься, как бы он из-за них не впал в печаль? Разве из-за мыши, живущей в доме, он впадает в печаль? Мышь по-гречески – мюс, так звали раба Эпикура. Он занимался у Эпикура философией. По завещанию Эпикура был отпущен на свободу. Да что ему до того, если маленький мышонок в доме станет плакаться ему? Но он знает, что раз родится ребенок, то уже не от нас зависит не любить его и не заботиться о нем. Поэтому он говорит, что умный также не станет участвовать в государственных делах. Он ведь знает, что должен делать, участвующий в государственных делах. Право же, если ты намерен проводить жизнь как среди мух, что тебе мешает? Однако, зная все это, он смеет говорить «Не поднимем детей!» Словом «поднять» обозначался символический обряд, когда отец поднимал и брал на руки положенного у его ног новорожденного, тем сам признавая и принимая ребенка. Но ни баран не оставляет свое потомство, ни волк, а человек разве оставляет? Что ты хочешь, чтобы мы были глупы, как бараны? И те не оставляют. Дики, как волки? И те не оставляют. Ну а кто тебя слушается, видя, что его ребенок плачет, простер ты на земле? Я-то думаю, что даже если бы твоя мать и твой отец предугадали, что ты будешь говорить такое, они не бросили бы тебя. Глава двадцать четвертая. Как следует... Бороться с обстоятельствами Людей показывают обстоятельства. Стало быть, когда тебе выпадет какое-то обстоятельство, помни, что это Бог, как учитель борьбы, столкнул тебя с грубым юнцом. «Для чего?» — говорит. «Для того, чтобы ты стал победителем на Олимпийских играх, а без пота не стать». Мне-то кажется, что никому не досталось обстоятельства лучше, чем досталось тебе, если ты хочешь воспользоваться им, как атлет-юнцом. И вот мы посылаем тебя в Рим лазутчиком. А никто не посылает лазутчиком труса, чтобы он, лишь услышав шорох и тень, завидя прибегал в смятение и говорил, что враги уже здесь. Если и ты вот так придешь и скажешь нам «Страшное время дела», ужасно смерть, ужасно изгнание, ужасно поношение, ужасно бедность. Бегите, люди, враги здесь. Мы скажем тебе: пойди прочь, пророчествуй самому себе. Мы в том лишь ошиблись, что посылали такого лазутчика. Отправленный до тебя лазутчиком Диагенс сообщил нам иное. Киник из Синопы в Малой Азии конец V века до нашей эры, 323 год до нашей эры. Изгнанный вместе с отцом из Синопы, Диоген прибыл в Афины и стал учеником Антисфена. Диоген был самым знаменитым и последовательным киником. Правда, можно сказать, достоверно о нем ничего не известно, поскольку почти все сведения о нем сохранились в многочисленных анекдотах, а стоики, в особенности эпиктет, идеализировали его. Далее, при отсутствии примечаний, всегда имеется в виду «он». Самым знаменитым учеником Диогена был Кратат. Он говорит, что смерть не есть зло, так как она вовсе не есть нечто постыдное. Он говорит, что без бесславие есть трескотня сумасшедших людей, а что о страдании, что об удовольствии, что о бедности сказал этот лазутчик. А быть ногим. Он говорит, что это лучше всякого одеяния с пурпурной полосой. А спать на голой земле, он говорит, что это самая мягкая постель. И в доказательство всего этого он приводит свою смелую уверенность, невозмутимость, свободу, затем и тело бренное, блещущее здоровьем избитое. Никакого врага нет поблизости, говорит он. — «все исполнено мирного покоя. Как так, Дягиен? «Вот взгляни», — говорит он, — «разве я сражен? Разве я ранен? Разве я убежал от кого-то?» «Это и есть настоящий лазутчик! А ты? Приходишь и рассказываешь нам то да сё! Не отправишься ли ты опять и посмотришь потщательнее без этой трусости?» «Что же я должен буду делать?» «Что ты делаешь, когда сходишь с корабля? Разве уносишь кормила? Разве весла? Что же ты уносишь?» Своё. Леки в котомку. И тут, если ты будешь памятовать о своём, то никогда не будешь притязать на чужое. Он говорит тебе, скинь тогу с широкой пурпурной полосой. Тогу — верхняя одежда, и тунику — нижняя одежда, с широкой пурпурной полосой носили сенаторы, с узкой полосой — всадники. Окаемлённая пурпурной полосой белая тога называлась претекста. Ее носили магистраты, высшие должностные лица, консулы и преторы и жрецы. Претексту носили и мальчики свободных сословий до совершеннолетия, до 16 или 17 лет. Простые граждане носили одежду без этих пурпурных полос. Тогу имели право носить только римские граждане. «Вот я в тоге с узкой пурпурной полосой. Скинь и ее. Вот я в плаще просто. Скинь плащ. Вот я ногой. Но ты вызываешь у меня зависть. Возьми, стало быть, целиком это бренное тело. Мне еще страшится того, кому я могу бросить это бренное тело. Но не оставит меня наследником». При таких «принципсах-тиранах» первого века нашей эры, как Нерон и Домициан, богатые люди, не оставлявшие по завещанию принципсам значительной части наследства, рисковали подвергнуться казни под каким-нибудь предлогом и оставить своих наследников без всякого наследства. Что же, разве я забыл, что все это не моим было? Как же называем мы это «моим»? Как койку в гостинице. Так вот, если хозяин гостиницы после своей смерти оставит койки тебе, их будешь иметь ты, а если другому, их будет иметь тот, а ты поищешь другую койку. Ну а если не найдешь, то ляжешь спать на голой земле, только со смелой уверенностью, храпя себе и пометуя о том, что трагедии имеют место среди богачей, царей и тиранов, а бедняк ни один не участвует в трагедии. разве только как участник хора а цари начинают-то с благополучия дома венками украсти потом действий в третьем или четвертом. увы кеферон зачем принимал меня софокл эдип царь 1391 кеферон лесистая гора между биотией аттикой и мигоридой областями в Средней Греции. Рабское ты существо. Где венки? Где диадема? Тебе уже ни к чему телохранители? Так вот, когда ты подходишь к кому-нибудь из них, помни о том, что ты подходишь к участнику трагедии. Не к актеру, а к самому Эдипу. Но блажен такой-то. Он расхаживает в сопровождении целой толпы. и я пристраиваюсь к толпе и расхаживаю в сопровождении целой толпы. А главное, помни, что дверь открыта. Не будь труслив, но как дети, когда им не нравится игра, говорят «я больше не играю», так и ты. Когда тебе что-то представляется таким же, скажи «я больше не играю» и удались. А если остаешься, то не сетуй. Глава 25. Относительно того же. Если все это истинно, и мы не по тупоумию и не по лицемерию говорим, что благо человека заключается в свободе воли, так же, как и зло, а все остальное не имеет никакого отношения к нам, что мы еще впадаем в смятение, что мы еще впадаем в страх, над тем, чем мы серьезно заняты, никто не имеет власти, на то, над чем другие имеют власть, мы не обращаем внимания. Какое еще у нас может быть беспокойство? Но дай мне указания. Какие могу я дать тебе указания? Разве Зевс не дал тебе указания? Разве он не дал тебе все твоё неподвластным помехам и неподвластным препятствием? А все не твое подвластным помехам и подвластным препятствием? С каким же указанием пришел ты оттуда? С каким наказом? Своё блюди всячески, чужого не домогайся. Честность твоё, совестливость твоё. Так тоже может отнять у тебя их, кто иной, кроме тебя самого, помешает тебе пользоваться ими. А ты сам каким образом? Когда ты серьёзно занят не своим, значит ты потерял своё. С такими заветами и указаниями Одесса, каких ещё хочешь ты от меня? Разве я лучше, чем он? Разве заслуживаю большего доверия? А если ты будешь соблюдать их, разве тебе нужны будут еще какие-то иные? А разве не дал он эти указания? Приведи общее понятие, приведи доказательства философов, приведи все то, что ты часто слушал, да приведи все то, что говорил ты сам. Приведи все то, что ты читал, приведи все то, к чему ты приучал себя. До каких пор правильно будет соблюдать их и не прекращать игру? До тех пор, пока она будет вестись хорошо. На Сатурналиях избирается по жребию царь. Дело в том, что решили играть в эту игру. Он приказывает «Ты выпей, ты разбавь вино, ты спой, ты пойди, ты приди. Я повинуюсь, чтобы из-за меня не прекращалась игра». «А ты прими мнение, что тебя постигло зло». «Я не принимаю такого мнения». «Да кто принудит меня принимать такое мнение?» «Вот опять мы условились играть в Агамемнона и Ахилла». «Назначенный играть Агамемнона» говорит мне, «Отправляйся к Ахиллу и отними у него Бресеиду». «Я отправляюсь». «Приходи». «Я прихожу». Ведь как мы ведем себя в условных рассуждениях, так мы должны вести себя и в жизни. Допустим, что ночь. Допустим. Что же, день ли? Нет. Я ведь принял условие, что ночь. Допустим, что ты принимаешь мнение, что ночь. Допустим. Но и прими мнение, что ночь. Это не следует из условия. Вот так и здесь. Допустим, что ты в злополучии. Допустим. «Так несчастен ли ты?» «Да». «Что же, ты в злосчастье?» «Да». «Но и прими мнение, что тебя постигло зло. Это не следует из условия, и другой мне мешает». Другой, то есть Бог. «Так до каких пор следует повиноваться таким велением?» до тех пор, пока это целесообразно, то есть до тех пор, пока я соблюдаю подобающее и соответственное. Однако некоторые брюзгливы и привередливы, и говорят, «Я не могу у него обедать, чтобы выносить, как он каждый день рассказывает о том, как он воевал в Мессии». «Я уже рассказал тебе, брат, как я взобрался на возвышенность, и вот опять меня начинают осаждать», — другой говорит, — Я предпочитаю пообедать и выслушивать сколько ему угодно, всю его болтовню. И ты тоже сопоставляете ценности. Только не делай ничего, если это тяготит тебя, если это удручает тебя, если ты принимаешь мнение, что от этого тебя постигает зло. Ведь к этому никто тебя не принуждает. Дыму наделали в жилище. Если не чересчур, я остаюсь. Если слишком много... я выхожу. Нужно только твердо помнить о том, что дверь открыта. Не живи в Никополе. Не живу. Не в Афинах. Не в Афинах. Не в Риме. Не в Риме. Живи на Геарах. Живу. Геары или Геар. Маленький островок, около 20 квадратных километров. Без гавани в северной группе Кекладских островов, в Эгейском море, одно из самых страшных мест ссылки в эпоху Принципата. Но мне представляется, что жить на Геарах — это много дыма. Я удаляюсь туда, где мне никто не помешает жить. Ведь то обиталище всякому открыто. и сверхпредельного хитонишка, то есть бренного тела, ни у кого нет никакой власти надо мной. Поэтому Димитрий сказал Нерону: "Ты угрожаешь смертью мне, а тебе природа". Димитрий, знаменитый философ-киник из Суния Ваттики, живший и учивший в Риме в первом веке нашей эры при Калигуле, Нероне, Веспасиане, был близок с философом-стоиком Сенекой и страсией Петом. В романе Флавия Филострата "Жизнь Аполлония Тианского" Он выведен как глубокий почитатель пифагорейского мудреца и чародея Аполлония Тианского. Деметрий известен своими резкими нападками против Нерона и Виспасиана. При посвящении роскошных терм, построенных Нероном, Деметрий выступил там, обличая роскошь, но тогда Нерон не наказал его, так как ему было не до него. По всей видимости, именно в связи с этим случаем Деметрий сказал Нерону те слова, которые приводит здесь Эпиктет. Но в 66 году нашей эры Нерон изгнал его из Рима за связь с Тросеей Петом. При Веспасиане Деметрий вернулся из Греции в Рим. Выступавшему с нападками против Веспасиана Деметрию, Веспасиан велел передать «Ты делаешь все, чтобы я убил, казнил тебя, но я не убиваю лающую собаку». В 1971 году, при изгнании виспасианам философов из Рима, Диметрий был сослан на остров. «А если я буду дорожить бренным телом, значит, я сдался в рабство. Если бренным имуществом, значит, сдался в рабство. Я ведь сразу сам против себя ясно показываю, чем можно взять меня. Это как если змея оттягивает свою голову, я говорю, бей ее потому, что она оберегает». Знай ты, что именно на то, что ты захочешь оберегать, и наступит твой господин. Помятуй об этом, кому ты еще будешь льстить или кого страшиться. Но я хочу сидеть там, где сенаторы. Вот видишь, что ты сам себе создаешь затруднения, сам себя удручаешь. Как же иначе мне будет хорошо видно в амфитеатре? Человек, да не ходи смотреть, и не будешь удручаться. Что ты создаешь себе хлопоты? Или подожди немного, и когда окончится зрелище, садись на сенаторские места и грейся на солнце. Да и вообще помни о том, что мы сами себя удручаем, сами себе создаем затруднения, то есть наши мнения удручают нас и создают нам затруднения. В самом деле, что значит само по себе подвергаться поношению? Стань перед камнем и поноси его. И чего ты этим добьешься? Так если кто-то слушает, как камень... Что толку поносящему? А если поносящему доступна слабость поносимого, тогда он достигает чего-то. Разорви его. Что ты говоришь «его»? Возьми его плащ, разорви. То есть бренное тело. Я нанес оскорбление тебе. На здоровье тебе. Вот к чему приучал себя Сократ. поэтому он никогда не менялся в лице. А мы предпочитаем упражнениями на деле приучать себя ко всему, только не к тому, чтобы нам стать неподвластными препятствиям и свободными. Философы говорят парадоксальные вещи. А в остальных искусствах разве нет парадоксальных вещей? И что может быть парадоксальнее, чем укалывать кому-то глаз для того, чтобы он видел? И если бы кто-нибудь сказал это несведущему в медицине, разве тот не стал бы смеяться над ним? Так что же удивительного, если и в философии многие истины несведущим представляются парадоксальными? Глава 26. В чем закон жизни? А при занятии чтением условных рассуждений он сказал, «Законом условных рассуждений является и этот – принимать то, что соответствует условию». А, что гораздо важнее, законом жизни является этот – делать то, что соответствует природе. Ведь если мы во всяком предмете и обстоятельстве желаем соблюдать соответствие с природой, ясно, что мы во всем должны быть настроены не избегать того, что соответствует ей, и не принимать того, что противоречит ей. Поэтому философы сначала упражняют нас в теории, где легче, и вот тогда ведут к более трудному. Здесь ведь нет ничего отвлекающего от следования тому, чему обучают. А в жизни много отвлекающего. Поэтому смешон тот, кто говорит, что хочет сначала упражняться в жизни. Нелегко ведь начинать с более трудного. И вот какое оправдание следовало бы приводить перед теми родителями, которые гневаются на то, что их дети занимаются философией. «Так значит, я ошибаюсь, отец, и не знаю того, что мне надлежит и что подобает». И если этому нельзя не научиться, ни научить, почему ты винишь меня? Если можно научить, учи. А если сам ты не можешь, дай мне научиться у тех, кто говорит, что знает это. В самом деле, что ты думаешь, что я по своей воле впадаю в зло и терплю неуспех в благе? Ни в коем случае. В чем же причина того, что я ошибаюсь? В незнании. Так ты не хочешь, чтобы я избавился от незнания? Кого когда-нибудь гнев научал искусству кораблевождения? «Искусству музыки? Так ты думаешь, что я научусь искусству жизни благодаря твоему гневу?» Это может говорить только тот, кто предан такому намерению. А если кто только из желания пощеголять на перу своим знанием условных рассуждений, занимается чтением их и ходит к философам, разве тот добивается чего-то иного, кроме восхищения возлежащего рядом сенатора? Там ведь действительно мощное состояние, и здешние богатство там – кажутся детскими игрушками. Там имеется в виду Рим. Здешнее имеется в виду Никополь. Поэтому там трудно держаться твердо своих представлений, где силы, сбивающие с них, мощны. Знаю я одного, который в слезах обнимал колени Ипофродита, жалуясь на свое несчастье. У него ведь не осталось ничего, всего-навсего полтора миллиона. то есть сестарцев серебряных, единица денежного счета в это время. Что же, Эпофродит стал смеяться, как вы? Нет. Пораженный, он говорит ему, «Несчастный, как же ты молчал? Как ты выдерживал?» А когда он привел в замешательство читавшего условное рассуждение, задавший же тому это чтение, стал смеяться. Он сказал, над собой смеешься ты не подготовил упражнениями этого юношу и не узнал может ли он разбираться в них но обращаешься с ним как с ведущим занятия чтениемм что же сказал он мысли не могущие разбираться в суждении о соединительном суждении вверяем мы изъявление похвалы вверяем изъявление порицания изъявление суждения о том что делается правильно или неправильно и если он хулит кого то Обращает ли тот внимание на это? И если он хвалит кого-то, возносится ли тот от этого, раз он не может находить последовательность в таких малых вещах? Итак, вот начало занятия философией. Осознание того, в каком состоянии находится своя собственная верховная часть души. Ведь после того, как человек узнает, что она в бессильном состоянии, он больше не захочет пользоваться ею для важных вещей. Однако некоторые, не могущие проглотить кусочек, купят сочинение и набрасываются пожирать его. Поэтому у них получается рвота или несварение желудка. Потом колики, катары, лихорадки. А им следовало бы задумываться, могут ли они это. Но в теории легко изобличить незнающего. А в жизни никто не предоставляет себя для изобличения. Да и изобличающего... Мы ненавидим. А Сократ говорил, что неисследуемой жизнью нельзя жить. Глава двадцать седьмая. Сколь многообразно получаются представления и какие нужно подготавливать средства для того, чтобы руководствоваться ими применительно к представлениям. Представления получаются у нас четверояка. Или то-то существует и так представляется. Или не существует и не представляется, что существует, или существует и не представляется, что существует, или не существует и представляется, что существует. И вот во всех этих случаях достигать желанной цели есть дело образованного. А чем бы ни было то, что создает затруднение против этого нужно применять соответствующее средство. если затруднения нам создают софизмы пероников и академиков против них применим соответствующие средство пероники скептики последователи перона основателя скептической школы скептицизм вообще в той или иной мере и степени издавно существовал в различных философских школах греции перрон из элиды около 360-го, около 270-го годов до нашей эры сделал скептицизм основным принципом, мировоззрением основанной им школы, которая и официально называлась скептической. Перрон, исходя из недостоверности показаний чувств, считал, что мнения ни истинны, ни ложны, утверждал невозможность всякого доказательства, поскольку нет критериев истины, непознаваемость всего сущего, поэтому призывал к воздержанию от всяких суждений, положительных и отрицательных, о вещах. Перрон понимал скепсис чисто теоретически, а в своей практической жизни не был скептиком, считая, что в жизни следует жить по обычаям и порядкам общества. Скептицизм Перрона оказал влияние на Среднюю и Новую Академию. В III-II -II веках до нашей эры отмечается перерыв в скептической школе. У Перрона были ученики, которая возродилась в I веке до нашей эры энэсидем, в несколько измененном виде. Один из последних скептиков – секст-эмпирик, вторая половина II века нашей эры абсолютный скептицизм. Если это убедительность вещей, благодаря которой то-то -то представляется благом, не будучи им, там поищем соответствующее средство. Если затруднение создает привычка, против нее нужно попытаться отыскать соответствующее средство, Какое же против привычки можно найти средство? Противоположную привычку. Ты слышишь, как профаны говорят «Несчастный он», «Умер», «Отец его в отчаянии», «Мать сражена», «Да еще безвременно», «Да на чужбине». «Профан» — так и здесь далее переведено слово, которое обычно означает «частное лицо». у эпиктета оно употребляется в смысле не специалист по отношению к упоминаемой или подразумеваемой специальности, не философ, не музыкант и так далее. По существу оба эти значения идентичны. Частное лицо это гражданин, не занимающий должностей. Послушай противоположное рассуждение, оторвись от этих слов, противопоставь этой привычке противоположную привычку. Против софистических рассуждений нужно руководствоваться логикой, упражнением и опытностью в ней, против убедительности вещей, очищенными до ясности общими понятиями. Когда смерть представляется злом, нужно руководствоваться тем, что избегать надлежит зла, а смерть – неизбежная необходимость. То есть, следовательно, не зло. Что же мне делать? Куда же мне от нее убежать? Допустим, я сарпедон сын Зевса, чтобы я мог так благородно сказать. Я хочу пойти и или самому отличиться, или другому дать возможность отличиться. Если я не могу преуспеть в чем-то сам, я не стану из зависти не давать другому совершить что-то благородное. Сарпидон, Велиаде, сын Зевса и Лаудамия, дочери Белерафонта. Царь Ликийцев в Малайзии, один из героев Троянской войны, сражавшийся на стороне троянцев. По другой версии, сарпедон сын Зевса и Европы, то есть брат Миноса, переселившийся в Ликию. сарпедон был убит Патроклом. Допустим, это выше нас. Разве то недоступно нам? И куда мне убежать от смерти? Укажите мне такое место, укажите народ, куда мне уйти, куда она не приближается, укажите заклинание против нее. Если мне некуда, что мне по-вашему делать? Избежать смерти я не могу. Разве страха перед ней я не избегу, а умру, сокрушаясь и трепеща? Ведь источник страсти вот в чем. Хочу чего-то, и не получается. Отсюда, если я могу изменять в угоду своему желанию то, что относится к внешнему миру, я изменяю а если не могу, я хочу ослепить препятствующего. Ведь природа человека такова, что он не выносит, когда лишается блага, не выносит, когда его постигает зло. И вот в конце концов, когда я ни положение вещей изменить не могу, не ослепить препятствующего, я сижу и стенаю и поношу кого могу, Зевса и всех остальных богов. Ведь если они не обращают внимания на меня, Какое мне дело до них? Да, но ты окажешься нечестивцем. Так чем же мне будет хуже, чем теперь? В общем, нужно помнить о том, что если благочестие и польза не совмещены, благочестие не может сохраниться ни в ком. Разве это не кажется настоятельно необходимым? Пусть является и возражает пероник академик, у меня лично нет досуга на это, и я не могу выступить защитником обычая. Если бы у меня было и судебное дельце о землишке, я пригласил бы другого в защитники. Чем же я довольствуюсь в этом вопросе? Как происходит восприятие, всей совокупностью ли, или определенной частью? Я не умею равно обосновать, но и то, и другое смущает меня. А что я и ты не одно и то же, я знаю совершенно точно. Откуда это? Никогда, желая проглотить что-то, я не подношу кусок туда, а подношу сюда. Никогда, желая взять хлеб, я не брал метлу, а всегда направляюсь к хлебу как цели. А сами вы, не признающие чувств, разве поступаете как-то иначе? Имеется в виду скептицизм академиков и перроников. Кто из вас, желая отправиться в баню, отправлялся на мельницу? Часто? Рабов в наказание отправляли на тяжелый труд, на мельницу. Может быть, здесь намек на это. Что же, разве не следует по возможности и этим неуклонно заниматься, тем, чтобы охранить обычаи, тем, чтобы укрепиться против нападок на него? Да кто возражает. Но это следует тому, кто может, тому, у кого есть досуг. А тому, кто в трепете и в смятении, и кто сокрушается внутри, в сердце своем, следует посвящать свое время кое-чему другому. Глава 28. Что не следует негодовать на людей, и что незначительно и важно у людей. В чем причина того, что мы соглашаемся с чем-то? В том, что нам представляется, что это существует. Таким образом, с чем-то представляющимся, что это не существует, Невозможно соглашаться. Почему? Потому что такова природа мысли. Истинное признавать, ложное отвергать, а при неясном воздерживаться от суждения. Какое этому доказательство? Проникнись, если можешь, уверенностью, что сейчас ночь. Невозможно. Отбрось уверенность, что день. Невозможно. Проникнись уверенностью или отбрось уверенность, что число звезд четно. Невозможно. Так вот, когда кто-то соглашается с ложным, знай, что это не с ложным он хотел согласиться, ведь всякая душа лишается истины не по своей воле, как говорит Платон, а ему ложное показалось истинным. Ну, а в действиях, что у нас такое же, как здесь истинное или ложное? Надлежащее и ненадлежащее, полезное и неполезное, сообразное со мной. и несообразная со мной, и прочее тому подобное. Так значит, не может никто, думая, что то-то ему полезно, не выбирать этого? Не может. Как же та, которая говорит, «И вижу я, свершить какое зло должна, но гнев во мне сильней ума велений всех». Потому что именно это, удовлетворить свой гнев и отомстить мужу, она считает полезнее, чем сохранить детей. Да, но она обманывается. Покажи ей ясно, что она обманывается, и она не сделает этого. А до тех пор, пока не покажешь, чему она может следовать, кроме того, что ей представляется? Ничему. Что же ты негодуешь на нее за то, что эта несчастная заблуждается в самых важных вещах и вместо человека стала гадюкой? А не лучше ли тебе, если на то пошло, как мы жалеем слепых, как жалеем хромых, так жалеть о слепших и охромевших в самых главных вещах. Так вот, кто свято помнит о том, что для человека мерилом всякого действия служит то, что представляется ему, однако ему или правильно представляется, или неправильно, если правильно, он безупречен, если неправильно, он сам терпит ущерб, потому что невозможно, чтобы один заблуждался, а другой терпел от этого вред. Тот ни на кого не будет гневаться – Ни на кого не будет негодовать, никого не будет поносить, ни на кого не будет жаловаться, не будет ненавидеть, не будет оскорблять никого. Значит, и такие важные ужасные дела имеют это исходное начало, то, что представляется? Это и не иное. Илиада есть не что иное, как представление и пользование представлениями. представилось Александру увести жену Менелая, Представилось Елене последовать за ним. Александр – другое имя Париса, сына троянского царя прямо И вот, если бы представилось Менелаю проникнуться уверенностью, что лишиться такой жены выгодно, что получилось бы? Не оказалось бы Илиады, и не только ее, но и Одиссеи. Так значит, такие важные вещи зависят от такой незначительной? «Да. А что ты имеешь в виду под такими важными? Войны между особицы, истребление тьмы людей и разрушение городов? И что важного в этом?» «Ничего. А что важного в том, что гибнет тьма коров и овец, сжигается и разоряется тьма гнезд ласточек или аистов? Так разве это и то одно и то же?» «Совершенно одно и то же. Погибли тела людей, и коров, и овец». Сожжены домишки людей и гнезда аистов. Что в этом важного или ужасного? Или покажи мне, чем отличаются дом человека и гнездо аиста как обиталище? Разве только тем, что один строит себе домишки из балок, черепицы и кирпичей, а другой из веток и глины? Так значит, аист и человек одно и то же. Что ты имеешь в виду? По телу совершенно одно и то же. Так значит, человек от аиста не отличается ничем? Ни в коем случае. Но этим не отличается. Так чем же отличается? Поищи, и найдешь, что он отличается другим. Смотри, непониманием ли того, что делает? Смотри, не общественностью ли своей, не честностью ли, совестливостью, непоколебимостью, понятливостью? Так где же важное у людей зло и благо? там, где отличие. Если это сохраняется и остается укрепленным обнесенной стеной и не губится совестливость, честность, понятливость, тогда сохраняется и сам человек. А если гибнет что-нибудь из этого и осадой принуждается к сдаче, тогда и сам он гибнет. И важные вещи в этом. Разве Александр потерпел падение в важных вещах тогда, когда напали Эллины? когда они разоряли трою когда гибли его братья отнюдь ведь из за чужого дела не терпит падения никто нет тогда разорялись гнезда аистов а падение было тогда когда он погубил в себе совестливого честного уважающего гостеприимства порядочного когда потерпел падение Ахилл? тогда когда умер потрокал ни в коем случае нет тогда когда он гневался когда плакал из-за девчонки, когда забыл, что находится там не для того, чтобы приобретать возлюбленных, а для того, чтобы воевать. Вот это и есть человеческие падения, вот это и есть осада, вот это и есть разрушение, когда не опровергаются правильные мнения, когда они губятся. Так значит, когда уводят джон забирают в плен детей, а самих закалывают, все это не зло. Откуда ты мнишь еще и это? Научи и меня. Нет, откуда ты-то говоришь, что не зло? Обратимся к меркам, приведи общее понятие. Вот ведь почему нельзя вдоволь надевиться происходящему. Там, где мы хотим определить вес, мы не необдуманно определяем. Там, где прямое и кривое, не необдуманно. Словом, там, где для нас небезразлично узнать истинное в данном вопросе, Никогда никто из нас ничего не станет делать необдуманно. А там, где заключается первая и единственная причина того, что мы поступаем правильно или ошибаемся, благоденствуем или неблагоденствуем, несчастны или счастливы, только тут мы легкомысленны и опрометчивы. Нигде тут нет чего-то подобного весам, нигде тут нет чего-то подобного мерке, но представится мне то-то, и я тотчас сделаю то, что мне представилось. Да разве я лучше Агамемнона или Ахилла, чтобы они из-за следования всему тому, что им представлялось, делали и претерпевали такое зло, а для меня не было достаточно того, что мне представляется. И какая трагедия имеет иное сходное начало? Что такое Атрей Эврипида? То, что представляется. Что такое Эдипса Фокла? То, что представляется. феникс то что представляется и то что представляется трагедия феникс была у софокла и у эврипида и трагедия эврипида так вот кому по вашему свойственно совершенно не заботиться об этом а как называются люди во всем следующие тому что им представляется сумасшедшие ну а мы Разве поступаем как-то иначе? Глава 29. О стойкости. Сущность блага – определенная свобода воли. Сущность зла – определенная свобода воли. Что же все то, что относится к внешнему миру? Предметы для свободы воли, занимаясь которыми она будет достигать своего блага или зла. Как она будет достигать блага? если не будет дорожить этими предметами. Ведь именно мнение об этих предметах, если они правильные, делают свободу воли благополучной, а если они искаженные и превратные, злополучной. Этот закон установил Бог, и Он говорит, «Если хочешь какого-то блага, возьми его у самого себя». Ты говоришь, «Нет, у другого». «Нет, у самого себя». Стало быть, когда тиран угрожает и вызывает меня, я говорю, чему он угрожает? Если он говорит «закую тебя», я говорю, он угрожает рукам и ногам. Если он говорит «отрублю голову тебе», я говорю, он угрожает голове. Если он говорит «брошу тебя в тюрьму», то всей бренной плоти. И если угрожает изгнанием, то же самое. Так значит... Тебе он ничуть не угрожает? Если я убежден, что все это ничуть не имеет отношения ко мне, то ничуть. А если я страшусь чего-то из этого, то мне он угрожает. Кого стало быть мне бояться? Над чем, господина? Над тем, что зависит от меня? Такого нет ни единого. Над тем, что не зависит от меня? И какое мне до всего того дело? Так значит, вы, философы, учите презирать царей. «Ни в коем случае. Кто из нас учит оспаривать у них то, над чем они имеют власть? Возьми бренное тело, возьми имущество, возьми добрую славу, возьми моих окружающих. Если я побуждаю кого-нибудь оспаривать это, действительно, пусть обвиняют меня. Да, но я хочу властвовать и над мнениями». «И кто дал тебе такую власть? Как можешь ты одолеть чужое мнение?» «Наводя, — говорит, — на него страх, — я одолею». Ты не знаешь, что оно само себя одолевает, не другим одолевается. Свобода воли не может быть одолена ничем иным, кроме самой себя. Потому этот закон Бога и есть всесильнейший и справедливейший. То, что сильнее, всегда доодерживает верх над тем, что слабее. Десятеро сильнее одного. «На что?» На то, чтобы заковать, на то, чтобы убить, на то, чтобы увести куда хотят, на то, чтобы изъять имущество. Стало быть, десятера одолевают одного в том, в чем они сильнее. В чем же они слабее? Если у него мнение правильное, а у них нет. Что же? Могут ли они одолеть в этом? Откуда им? А если бы мы стали на весы, разве не должен был бы более тяжелый перетянуть? Так, значит, пусть Сократ претерпел такой атофинян. Рабское ты существо, что ты говоришь, Сократ? Называй вещь, как есть. Так, значит, пусть бренная вещь Сократа была уведена и поволочена более сильными в тюрьму, и кто-то дал бренному телу Сократа цикуту, и оно окоченело. Это представляется тебе поразительным, это несправедливым, за это винишь ты Бога. Так у Сократа не было ничего взамен этого. Где была для него сущность блага? Кому внимать нам, тебе или ему? И что говорит он? «Анит и Мелет убить меня могут, но повредить мне нет». И еще. «Если так угодно Богу, пусть так будет». А ты докажи, что тот, у кого мнение слабее, имеет силу над тем, кто сильнее в мнениях. Не докажешь? Ничуть. Это ведь закон природы и Бога. То, что сильнее, всегда додерживает верх над тем, что слабее. В чем? В том, в чем оно сильнее. Одно тело сильнее другого тела. Многие вместе сильнее одного. Вор сильнее не вора. Потому у меня и пропал светильник, что в бодрствовании вор был сильнее меня. Но он вот как дорого заплатил за светильник. За светильник он стал вором. За светильник стал бесчестным. Засветильник стал звероподобным. Это, по его мнению, было для него целесообразно. Пусть, но вот кто-то схватил меня за плащ и тащит на площадь, и вот другие кричат мне вслед. Философ, какую пользу принесли тебе мнение? Вот тебя волокут в тюрьму, вот тебя отрубят голову. И какое подготовительное обучение мог я пройти, чтобы, если более сильный схватит меня за плащ, я не был волочим? чтобы, если десятеро повлекут меня и бросать в тюрьму, я не был брошен. Ну, а еще ничему я не научился. Я научился видеть, что все происходящее, если не зависит от свободы воли, не имеет никакого отношения ко мне. Так разве ты не получил пользу на этот случай? Что же ты ищешь пользу в ином, а не исключительно в том, чему ты научился? Сидя, стало бы в тюрьме, я говорю... «Этот, кричавший, все это необозначаемого не разумеет, невысказываемого не понимает, и вообще ему нет никакого дела до того, чтобы знать, что говорят или что делают философы. Оставь его. Ну, выйди обратно из тюрьмы. Если я вам больше не нужен в тюрьме, я выхожу. Если я опять буду вам нужен, я войду. До каких пор?» до тех пор, пока разум будет велеть мне быть с бренным телом. А когда не будет велеть, возьмите это тело и будьте здоровы. Только не безрассудно, только не по малодушию, не по случайному поводу. Ведь со своей стороны Бог этого не желает. Ему нужно такое мироздание, нужны такие пребывающие на земле. А если он возвестит отступление, как Сократу, то следует повиноваться возвещающему, как военачальнику. Что же, следует говорить все это толпе? Зачем? Разве недостаточно самому повиноваться? Разве детям, когда они, приходя, хлопают в ладоши и говорят «сегодня добрые сатурналии», мы говорим «ничего они не добрые?» Отнюдь. Мы и сами подхлопываем. Стало быть, и ты, когда не можешь переубедить кого-то, знай, что это дитя и подхлопывай ему. А если не хочешь делать этого, молчи, стало быть. Обо всем этом следует памятовать, и призванному к какому-нибудь такому обстоятельству следует знать, что настал час доказать, образованно ли уже мы. Ведь молодой человек из школы, идущий попасть в какое-то обстоятельство, подобен приучившемуся сводить силогизм к схемам, и если ему предлагают легкий, он говорит «лучше предложите мне хитросплетенный, чтобы я поупражнялся». Стойки сводили все умозаключения к пяти основным схемам, иначе тропам, не требующим доказательства, выражаемым переменными, относящимися к высказываниям. Например, первый тип «Если день, то свет» – день, следовательно, свет. Его схема «Если первое, то второе» – первое, следовательно, второе. Смешанная схема «Если день, то свет» – первое. Следовательно, второе. Называется «Логотроп». И атлеты бывают недовольны юношами с легким весом. «Он не может поднять меня», — говорят они. «Это одаренный молодой человек. Но нет, когда час призовет, надо причитать. Я хотел бы еще учиться». «Чему?» «Если ты всему этому учился не для того, чтобы показать на деле, то для чего ты всему этому учился?» Я думаю, кто-то из сидящих здесь терзается в душе и говорит, «Мне вот не выпадает такое обстоятельство, какое выпало ему. Мне вот проводить жизнь, сидя в углу, тогда как я мог бы быть увенчан на Олимпийских играх. Когда мне возвестят такое состязание?» Вот так должны бы быть настроены все вы. Среди цезаревых гладиаторов есть такие, которые досадуют на то, что никто не выводит их на схватку. и они молят Бога и обращаются к лонистам с просьбой дать им сразиться в поединке. А из вас никто не окажется таким. Хотел бы я съездить для этого самого и посмотреть, что делает мой атлет, как справляется с условием. ланиста содержатель частных школ гладиаторов, обучавший их в Риме и в других городах Италии. Известное греческое название ланисты начальник гладиаторов. Были и прокураторы, стоявшие во главе школ гладиаторов, принадлежавших Цезарю. Кого из них имеет в виду эпиктет под этим названием, и их ли – неясно. Условие – логический термин. По всей видимости, эпиктет хочет подчеркнуть практическое значение логики в жизни. С условием, поставленным жизнью, следует справляться так же без ошибок, как с условиями в условных рассуждениях. «Не хочу, — говорит, — такого условия. Да разве от тебя зависит получить, какое хочешь условие? Тебе дано такое тело, такие родители, такие братья, такое отечество, такое в нем место в строю, и вот ты пришел и говоришь мне, перемени мне условия. но ну разве у тебя нет возможностей для пользования тем, что дано? Твое — предложить, мое — справится хорошо. Но нет». Не такую большую условную посылку предлагай мне, а такую. Не такое выводи заключение, а такое. Скоро настанет время, когда трагические актеры будут думать, что их маски, башмаки, волочащиеся одеяния и есть они сами. Человек, все это у тебя предмет и условия. Произнеси что-нибудь, чтобы мы знали, трагический актер ли ты или шут. Ведь все остальное у того и другого одинаково. Поэтому, если снять с него и башмаки, и маску, и вывести его на сцену призраком, пропал ли трагический актер, или остается? Если у него есть голос, остается. Так и здесь. Прими возглавление. Принимаю. И приняв, показываю, как ведет себя человек образованный. Скинь тогу с широкой пурпурной полосой, надень лохмотья и выступив в такой роли. Что же? «Разве не дано мне явить хороший голос?» «Кем же ты выступаешь теперь?» «Свидетелем, призванным Богом». «Ты иди и стань мне свидетелем, потому что ты достоин того, чтобы я вывел тебя свидетелем». «Есть ли что бы то ни было из того, что вне свободы воли, благо или зло? Причиняю ли я кому-нибудь вред? Сделал ли я пользу каждого зависящего от кого-нибудь другого, а не исключительно от самого него?» Какое свидетельство даешь ты в пользу Бога? Я в ужасном положении, господин, и несчастен. Никто не обращает внимания на меня, никто не дает мне ничего, все порицают, злословят. Так-то намерен ты свидетельствовать и срамить этот призыв его за то, что он почтил тебя такой честью и счел достойным вывести для такого важного свидетельства. Но вот имеющий власть заявил. «Я выношу решение, что ты виновен в нечестивости и кощунстве». «Что с тобой произошло?» «Я обвинен в нечестивости и кощунстве». «Больше ничего?» «Ничего». А если бы он судил о каком-нибудь условном высказывании и заявил «Я выношу решение, что высказывание «Если день, то свет» ложное», что произошло бы с этим условным высказыванием? Кто здесь судим? Кто осужден? Условное высказывание или обманувшийся относительно него. Так кто же это такой, имеющий власть заявить что-то относительно тебя? Знает ли он, что такое благочестивость или нечестивость? Занимался ли он этим? Учился ли? Где? У кого? И вот музыкант не обращает внимания на него, если он заявляет о нете, что это гепата, не геометр. если он решает, что прямые, проведенные от центра до линии окружности, не равны. В древнегреческой теории музыки в основу каждого лада и всего музыкального звукоряда был положен тетрахорд – четырехступенный звукоряд от слов «четыре» и «струна», то есть четыре тона в нисходящем порядке. Два одинаковых тетрахорда, соединенных вместе, образовывали лад – октавный отрезок. В этой октаве каждый из восьми составляющих ее тонов имел отдельное название по порядку струнки фары Первая струна называлась гепата, верхняя. Последняя – нета. Таким образом, нета – это самый высокий звук, а гепата – самый низкий звук октавы, по нисходящему построению тетрахорда. В античности абсолютная высота тона, как считают, была неизвестна. а поистине образованный. Станет ли обращать внимание на человека необразованного, если он решает что-то о благочестивом и неблагочестивом, несправедливом и справедливом? Как велика несправедливость образованных! Так значит, этому учился ты здесь. Не хочешь ли ты рассужденьица обо всем этом оставить другим, невыносливым человечешкам чтобы они, сидя в углу, получали свою жалкую плату или роптали на то, что никто не дает им ничего, а самому выступить и применять на деле все то, чему ты учился. Ведь не рассужденец не достает теперь, нет. Книги полным-полны стоических рассужденец. Чего же не достает? Того, кто будет применять на деле рассуждения, кто делом будет свидетельствовать в их пользу. Вот за эту ты, у меня, возьмись роль. чтобы мы уже не из древности приводили в школе примеры, а имели какой-нибудь и нашего времени пример. Чье же дело рассматривать все это? Того, у кого есть досуг. Человек ведь существо, любящее рассматривать. Однако постыдно рассматривать все это так, как беглые рабы. Нет, нужно сидеть и служить трагического актера или кефареда ничем не отвлекаясь. они так как они это делают он приостановился и хвалит трагического актера и вместе с тем озирается и вот если кто то произнесет господин они сразу в переполох в смятение постыдно так и философом рассматривать дела природы ведь что такое господин человек над человеком не господин нет господин это смерть и жизнь удовольствие и страдания в самом деле Приведи мне, Цезаря, без всего этого, и увидишь, как я стоек. Но если он явится со всем этим меча грома и молнии, а я устрашусь всего этого, не значит ли это, что я именно признаю господина как беглый раб? А пока у меня какая-то передышка от всего этого. Как беглый раб приостанавливается в театре, так и я. Моюсь, пью, пою, но все это со страхом и мучением. А если я освобожу себя от хозяев, то есть от всего того, чем хозяева внушают страх. Какое еще у меня беспокойство? Какой еще, господин? Что же, провозглашать это нужно всем? Нет. Но нужно быть снисходительным к профанам и говорить, что он считает благом для себя, это и мне советует. Я прощаю ему. Ведь и Сократ прощал тюремщику плакавшему, когда Сократ должен был выпить яд, и он говорит как благородно Он нас оплакал. Так разве Ему, говорит Он, потому и отослали мы женщин? Нет, людям близким, людям, могущим внять этому, а к Нему Он снисходителен, как к ребенку. Глава 30. Чем следует руководствоваться в обстоятельствах? Когда ты являешься к кому-нибудь из высокопоставленных, Помни, что и другой сверху видит все происходящее, и что ты должен быть угодным более ему, чем этому человеку. Так вот, тот другой спрашивает тебя. Изгнание, тюрьму, оковы, смерть, бесславие. Чем называл ты в школе? Я? Безразличными вещами. Ну а сейчас чем ты их называешь? Изменились ли они? Нет. Ну а сам ты изменился? «Нет?» «Так скажи, какие вещи? Безразличные. Скажи и то, что из этого следует. Не зависящие от свободы воли. Они не имеют никакого отношения ко мне. Скажи также, что вы считали благом?» «Свободу воли, какой она должна быть, и пользование, как должно, представлениями». «А целью что?» «Следование тебе». «Это и сейчас ты говоришь?» «Это и сейчас я говорю». Входи, стало быть, со смелой уверенностью и пометуя обо всем этом, и ты увидишь, что такое молодой человек, приучивший себя к тому, что следует, среди людей, не занимавшихся приучением себя к этому. Я так клянусь богами, представляю себе, что ты будешь испытывать нечто такое, что мы так серьезно и много подготавливаемся к ничему. Это, оказывается, и есть власть, это и есть передние, спальники, стражники. Ради всего этого слушал я так много рассуждений. Все это оказывается ничто, а я подготавливался как к чему-то серьезному.